Глава 19. Деньги на счет упали. Причем не 100 тысяч, а сразу 200 с пометкой, что еще 300 будут добавлены после получения слезы. Я поторговался, пытаясь довести сумму до миллиона, но сильно не давил. Эйп тоже держал лицо. Я даже в какой-то момент подумал, что может он и правда готовит честную сделку. Ведь если бы ничего платить он не собирался, то мог бы наврать про любую сумму. В итоге сторговались на 500 тысячах, в дополнение к тем, что я уже получил. Копить прионовые кристаллы смысла уже не было, так что я просто рассчитал запас на пробежку до утеса черепа и апгрейд динамитных шашек. Оставил также резерв на случай непредвиденной драки во время передачи. Если план сработает, то в эфир я больше ни ногой. Забьюсь в реале в какую-нибудь нору, отлежусь и тогда уже начну строить планы мести остальным членам тринайте. А если не сработает, то даже думать не хочу о последствиях. По пути до утеса я как мантру твердил себе «все получится» и гнал на повышенных скоростях. Будь на «Авроре» своя книга рекордов, мне точно присудили бы первое место. Было даже немного жаль, что приходилось пропускать кучу интересного. Местность лежала достаточно далеко от обжитых земель, игроки навстречу не попадались. А вот всякой живности, уникальных монстров и загадочных построек вполне хватало. Я только и успевал отмечать на карте координаты подземелий и заброшенных пирамид. Вдруг еще пригодится. Ну а пока не отстреливал даже тварей, которые на меня агрелись, Воспринимал их как мотивацию бежать как можно быстрее. И добежал. На закате второго дня я уже стоял недалеко от утеса черепа и любовался видом. На вершину не полез, там расположилась съемочная группа с небольшим отрядом поддержки для защиты от монстров. Предосторожность была не лишней, мне сразу вспомнилось, например, логово Скалопендры возле лестницы, ведущей по спирали наверх. Я обошел утес, лес на той стороне редел и просматривалась линия побережья. Понаблюдав, как хранители продолжают возводить укрепления, я заметил в море огни, корабли Орды приближались. Мне следовало поторопиться». Я отыскал неприметный и, судя по отсутствию следов, нетроматый вход в подземную мастерскую. Активировал ключ-кольцо и вошел. Внутри было пыльно, влажно и тихо, только эхо шагов, гулка разносилась по пустым коридорам. Я добрался до нужного помещения, скинул со столов мусор, оставшийся от моих кузнечных тренировок, и разложил все необходимое для реализации нынешней задумки. Несколько динамитных шашек, кристаллы приона, свиток с аквилонским огнем, чертеж ученической турели. Динамит, начиненный прионом, мне нужен был для подрыва верхушки утеса черепа. Но требовалась особая точность, чтобы взрыв не разметал нас, а обеспечил эффект черной дыры, как во время штурма фермы Танаки. Ронять Эйпа с вершины следовало наверняка, и я, естественно, не рассчитывал, что достаточно будет его просто подтолкнуть а турель и аквилонский огонь оставались для подстраховки. Предварительная подготовка прошла успешно. Ничего не рвануло, руки остались на месте, а две собранные турели даже включились. Теперь все это правда не помешало бы испытать, но возможности сделать это без постороннего внимания не имелось. Попутно я продолжал отслеживать трансляцию с побережья. Уже рассвело, и корабли Орды стали отчетливо различимы на горизонте. Армаду возглавлял целый плавучий остров, управляемый раковиной ветра, артефактом того же класса, что и слеза, только с предыдущего обновления. По обе стороны от флагмана, растянувшись в сплошную темную линию, шли корабли поменьше. Сосчитать их я даже не пытался, а комментатор трансляции сказал что-то про две сотни. Затем камера вновь показала берег. С интервалом в 100 метров там цепочкой располагались огневые точки, турели с расчетами. Вторую линию обороны образовывали механические монстры, виднелись мамонты, носороги, а также несколько драконов. Уродливых они столь искусно сработанных, как у неписей, но все равно грозных. Ну а третья линия состояла из игроков. В основном это были хранители и наемники, но попадались и бойцы других кланов. Эмблема ведьмаков тоже мелькнула. В общем, навстречу с Ордой явилась чуть ли не треть участников бета-теста. Оставались считанные минуты до того, как плавучий остров достигнет берега, но досматривать я не стал. Сразу два сообщения пришли мне на почту. Я на месте. Алоха, мы приплыли. Первое было от Эйпа, второе — от Фризби. Я ответил обоим, что буду на вершине утеса черепа. Эйпу дописал, что сделку не отменяю, но чувствую слежку за собой, а потому не считаю прежнее место встречи безопасным. Мурлока же предупредил, вряд ли сейчас увидимся, буду занят кровавой местью. Оба написали «до встречи», чтобы это не значило. А у меня оставалось еще последнее дело. Я призвал кукулька, подкормил его и сгробастал, прижимая к себе. Прощай, мой верный друг. Не знаю, как сложится. Может, в последний раз увидимся Я покопался в системных настройках, ища возможность отпустить Пета в свободное путешествие. Но, похоже, такую опцию не придумали. Тогда я отстранился, потрепал его по голове и буркнул. «Давай, вали, скотина, огнеупор. Так у тебя хоть шанс будет, если я в игру не вернусь. Или если мой персонаж на окончательную смерть уйдет». Обзывать пса не хотелось, но как иначе его прогнать. Кукулек заскулил, от чего мне сделалось еще хуже. Я буквально волоком оттащил его за магическую дверь и выпихнул наружу, стараясь не слушать, как он воет и скребется. Прощаться с Ксока я даже не пытался, просто глянул по карте, что она еще где-то в землях листолазов, и мысленно пожелал ей счастья. Турели я установил под дырой в потолке, то есть под выходным отверстием шахты, которая пронизывала скалу вертикально, соединяя подземелье с вершиной. Теперь всякий, свалившись сверху, оказался бы под перекрестным огнем. Аквилонский свиток с напалмом я поместил в ячейку быстрого доступа на первое место, а динамитные шашки рассовал по остальным слотам. Активировал на пальцах недавно полученный навык и полез по шахте наверх. Получалось довольно медленно. Ключки явно предназначались для передвижения по деревьям, а не для скалолазания. Все время приходилось смещаться то вправо, то влево в поисках хотя бы небольших выступов. В какой-то момент я чуть не сорвался и в панике пробил стену приомовым клинком. Перевел дыхание и попытался уже осознанно использовать клинок в качестве инструмента. Подъем ускорился. Так я и лез, вгоняя лезвие в камень. Света сверху становилось все больше, одно шахты наоборот пропало из вида. В общей сложности подъем занял почти 4 часа, но я все-таки добрался, потратив весь свой резерв приона. Снаружи теперь отчетливо слышались восторженные возгласы репортеров и мат группы поддержки, которая дралась с обновившейся скалопендрой. Не опасаясь, что меня услышат на этом фоне, я закрепил динамитные шашки на стенках шахты. Один заряд чуть выдвинул наружу, чтобы его можно было подорвать по-ковбойски выстрелом из револьвера. Осторожно выглянув из дыры, я убедился, что съемочная группа по-прежнему увлечена скалопендрой. Выбрался и лег за ближайшими камнями. Без звука включил трансляцию и еле сдержался, чтобы не выругаться. У берега наблюдалось дикое месиво, взрывы, отсветы заклинаний всех цветов радуги, дымящиеся мехботы. С этого ракурса нельзя было рассмотреть подробности. Но спасибо вечернему эфиру, камер было несколько. Я стал переключаться между ними, то пролетая над самой гущей событий, то оказываясь внизу, на земле. Видео, правда, шло только со стороны защитников побережья. Это были уже не штатные корреспонденты, а обычные игроки, продающие то, что наблюдали сами. Картинка скакала как припадочная. О красивом ракурсе никто не заботился. Оно и понятно, тут выжить бы. В кадре мелькнула физиономия ордынского орка, перекошенная от ярости. И секира полетела прямо на зрителя. Изображение пропало, но хруст черепа я услышать успел. Чертов, эффект присутствия. Я переключился в очередной раз, но как только в кадр попали новые орки, оператор любителя развернулся на 180 градусов и понесся прочь от береговой линии, сквозь строй защитников, чьи испуганные лица мелькали перед его глазами. Следующего оператора сшибли на землю два рослых варвара, однако он успел прокричать что-то про трансляцию и про свободу прессы, поэтому его не убили, а только сломали руки, чтобы не мог больше держать оружие после чего взяли за шкирку и погнали перед собой, как передвижной киносъемочный аппарат. Эти варвары относились уже к расе людей, а не орков, но гуманизма им это не добавило. Выглядели они соответственно, подчеркнуто брутальное, с рельефной мускулатурой и зверским выражением лиц. это Этакая смесь голливудских викингов и соплеменников Конона, причем все далеко за трехсотый уровень. Они поворачивали пленника с камерой, орали что-то в нее и корчили рожи. В футболе так обычно празднуют победители, но на тех приятно смотреть. А тут по трансляции потоком побежали дизлайки. Покалеченный оператор пытался отключиться, но стоило картинке уйти в небо или прикрыться веками, как он тут же получал несколько затрещин. Я мрачно представил себе, что будет, когда эти качки доберутся, например, до девушек из ревийской сотни. «Мне все меньше хотелось, чтобы победила Орда».